Глава первая. Меня зовут Дирк Холлес. Я не женат, 48 лет, темноволос, и никому не придет в голову пугать моим лицом детей. Я один из 20 детективов сыскного агентства АКМА, которое разместилось под самой крышей Билдинг на Парадис Авеню в Парадис-Сити. штат Флорида. Сыскное агентство АКМА самое дорогое и престижное на всем восточном побережье США. Основанное шесть лет назад ветераном Вьетнамской войны полковником Виктором Парналом, агентство постепенно превратилось в одно из самых процветающих. У этого Парналла оказался прекрасный нюх. И он быстро понял, что рано или поздно кое-кому из миллионеров, живущих в городе, понадобятся услуги детективов. Мы специализируемся на шантаже, вымогательстве, кражах, нанесении увечий, супружеских изменах и убийствах. «Двадцать детективов» — это в основном бывшие копы, сотрудники военной полиции, которые работают парами. У каждой пары свое помещение, и никто не вмешивается в работу коллег, если только в этом не возникает крайней необходимости. Таким образом, в прессу ничего не просачивается, но если утечка все-таки произойдет, оба детектива, занимающиеся расследованием преданного гласности дела, точно же лишаются места. Проработав в агентстве полтора года и зарекомендовав себя самой лучшей стороны, я получил отдельное помещение и Билла Андерсона в помощнике. Бил помощник шерифа в прошлом, невысок, кряжест, а его мускулатура выдает в нем бывшего боксера. Как-то он здорово мне помог в одном запутанном деле, когда меня. отправили в Кирл найти исчезнувшего подростка. Он работал тогда помощником шерифа и прямо-таки мечтал попасть в наше агентство. Благодаря его помощи мне удалось раскопать еще одно тонкое дельце. Я стараюсь не забывать таких услуг, и замолвил за него словечко. С тех пор Билл Андерсон и пребывает в Акме. Потрясающее трудолюбие и бульдожья хватка сделали его незаменимым. При необходимости он сутками работает почти без отдыха, а это в нашем деле немаловажно. Билл снабжал меня информацией, благодаря чему я мог не отвлекаться и целиком сосредоточиться на расследовании. В свое свободное время он изучал город и теперь был... непревзойденным знатоком всех ресторанов и ночных клубов. Преступники не принимали Билла всерьез. Их вводил в заблуждение его небольшой рост. Мало кто знал, что этот маленький крепыш ударом кулака мог свалить быка-двухлетка. В это июльское утро мы изнывали от безделья. Шел дождь, и все вокруг пропиталось сыростью. В городе почти никого не осталось. Молодежь куда-то сдула, а богатые посетители и туристы должны были появиться только в сентябре. Андерсон, пожевывая резинку, писал письмо домой, а я, забросив ноги на стол, думал о Сьюзи, которая работала регистратором в Бельвью-отеле. В то время я интересовался одним парнем, живущим в этом отеле, потому что он подозревался в шантаже. Я объяснил Сюзи обстановку. А она помогла мне собрать столько улик, что их с запасом хватило на пять лет решетки для этого типа. У Сюзи были длинные темные волосы и серые глаза, затаившиеся в них улыбкой. Фигура у нее была как раз в моем вкусе. Высокая грудь, тонкая талия, соблазнительно покачивающиеся бедра и, разумеется, стройные ноги. Мы виделись пару раз, а позже стали встречаться каждую среду вечером и ужинали в скромном прибрежном ресторанчике, если у нее, конечно, не было ночного дежурства в отеле. Оттуда мы обычно отправлялись в ее небольшую квартирку, где позволяли себе маленькие радости в ее же постели. Так продолжалось три месяца, пока мы не поняли, что по-настоящему влюблены друг в друга. До Сюзи у меня была куча разных милашек, но рядом с ней я не думал ни о ком. Никто, кроме нее, мне не был нужен». Как-то невзначай я подбросил ей идейку насчет того, что неплохо бы нам и пожениться, но она, слегка улыбнувшись, лишь покачала головой, что, признаюсь, поверл меня в крайнее смущение. «Не будем спешить», — сказала она. «Я не против, но сейчас у меня хорошая работа, а если мы поженимся, мне придется оставить ее. Давай, дорогой, повременим немного». Мне пришлось согласиться. И вот сегодня была наша среда. Я, размечтавшись, предвкушал чудесный вечер, переходящий в еще более чудесную ночь, как вдруг загудел зуммер. Я нажал на кнопку селектора и сказал, «Воллес слушает. Зайди, пожалуйста, ко мне», — раздался хриплый голос Гленды Керри, которая была секретарем полковника и его правой рукой. Высокая, красивая деловая брюнетка, она отличалась властным характером, но при этом была очень отходчива. Если она что-то говорила, слушаться ей нужно было безоговорочно. Я тут же поднялся и прошел длинным коридором в ее кабинет. Шеф был в Вашингтоне и всеми делами заправляла Гленда. Постучавшись, я вошел. Она восседала за своим столом. На ней была безукоризненно отглаженная белая блузка, а опустив глаза ниже, я заметил выглядывающий из-под стола край черной юбки. «Звонила миссис Торринс», — сказала она, не дожидаясь, пока я усядусь. Она... Просит, чтобы ей на дом прислали детектива сегодня в двенадцать часов дня. По телефону она не сообщила никаких подробностей, но предупредила, что предпочитает интеллигентных, прилично одетых мужчин. «И ты сразу же вспомнила обо мне». «Я подумала о тебе потому, что все остальные заняты», — отчеканила Гленда. «Тебе говорит что-нибудь имя Генри Торенса. «Что-то не припоминаю. А что, важная персона?» Гленда вздохнула. «Видишь ли? Он умер. Миссис Торринс уже год вдовствует. У нее огромные связи, и она начинена деньгами. Общаться с ней нужно в лайковых перчатках. Кроме того, она не нелегкий человек. Пойди и выясни, что у нее за дело. Вот адрес». И будь у нее ровно в двенадцать. Нам сейчас деньги не помешают, так что займись ею, пожалуйста. Если я правильно понял, мне следует зайти к ней, внимательно выслушать и на все согласиться, так? Абсолютно верно. Потом обо всем расскажешь мне. На столе Гленды зазвонил телефон, поэтому я поднялся, взял протянутый мне листок бумаги и вернулся в свой офис. «Ну, Билл, кажется, привалила работенка», — сказал я. Некая миссис торренс попросила прислать ей детектива. «Отправляйся в справочный отдел Геральт и выкопай все, что сможешь об этих Торинсах. Я должен быть у этой старой трески в двенадцать. Постарайся вернуться не с пустыми руками». Бил от радости подпрыгнул на стуле. О такой непыльной работенке он и не мечтал. «Ну, я пошел», — сказал он, исчезая в дверях. Без трех минут двенадцать я уже прогуливался у дома Торринсов, который представлял собой величественный особняк, утопавший в лесном массиве, с очаровательными лужайками и множеством дорожек, выходивших к асфальтированной площадке немного в стороне от главного входа. Дом был такой большой, что казалось, в нем не меньше пятнадцати одних только спален, не говоря о гостиных и верандах. Ровно в двенадцать я поднялся по ступенькам и позвонил. Минут через пять дверь осторожно приоткрылась, и передо мной предстал высокий негр в белом сюртуке, черных брюках и черным галстуком бабочкой. Ему можно было дать... Семьдесят лет. Вьющиеся волосы были довольно редкими и совсем седыми, а по его налитым кровью глазам и несколько опухшему лицу я понял, что негр часто прикладывается к бутылке. На это у меня был острый глаз. «Дир представился я. «Миссис Торинс ожидает меня. Я из сыскного агентства «Акма». Он наклонил голову, давая понять, что предупрежден о моем визите, и сделал шаг в сторону. «Прошу сюда, сэр», — сказал он голосом, в котором звучали «остатки былого достоинства». Мы прошли большим коридором, и негр распахнул одну из дверей. «Мадам сейчас спустится», — сказал он, пропуская меня в огромную комнату, уставленную старинной мебелью и античными вазами. Я отметил, что на стенах было развешено несколько очень приличных полотен. Меня интересовало, сколько времени понадобится этому пьянчуге, чтобы доложить миссис Торинс о моем приходе. Прошло двадцать пять минут. За это время я успел рассмотреть все картины, оценить вазы, и все это стало мне уже порядочно надоедать. Наконец дверь открылась, и появилась хозяйка дома. Я ожидал увидеть расплывшуюся старую женщину, но ошибся. Миссис Торренс была высокой и худощавой, чувствовалось, что она следит за своей фигурой, волосы у нее были платинового цвета, и пробивающаяся кое-где седина удивительным образом гармонировала с ним. Черты ее лица можно было назвать даже классическими, а глаза — проницательными». Она без малейшей улыбки пристально посмотрела на меня, исследуя с головы до ног. Она так внимательно разглядывала мой костюм, что я даже засомневался в нем и подумал, не расстегнулась ли молния у меня на брюках. Наконец хозяйка дома разрешилась вопросом. «Мистер Уоллес?» Голос ее звучал довольно глухо. — Да, меня зовут именно так. Помня о предупреждении Гленды, почтительно сказал я. — Садитесь, я не задержу вас. Атмосфера нашей беседы была такой же теплой и непринужденной, как на похоронах. Я еще раз вспомнил о предупреждении Гленды насчет лайковых перчаток, а потом, поклонившись, сел на чертовски неудобный стул, куда был направлен ее указывающий перст. Затем миссис Торринс начала кружить по комнате, словно сомнамбула, бросая на меня время от времени пристальные взгляды. Интересно, долго ли она будет развлекаться таким образом? Я успел заметить, что со спины она выглядит намного моложе, хотя ей можно дать около пятидесяти шести лет. Я ждал. Я умел ждать. Ожидание — часть работы детектива. А она, между тем, продолжала свои странные перемещения, которые сильно смахивали на ритуальный танец какого-то дикого индейца. Оказавшись уже в который раз в дальнем углу комнаты, она, наконец, остановилась и снова вонзила в меня стальной клинок своих глаз. Теперь между нами было метров десять, и я снова услышал ее хриплый бесстрастный голос. «Мне говорили, что ваше агентство лучшее на восточном побережье. Я не работал бы в нем, если бы это было не так, миссис Торринс. Гордо парировал я».